Глава 37. Лиза. 15 июня, 15 лет назад. «Не открывай глаза», — прошептал голос. Мужской голос, хрипловатый, но мелодичный, как деревянный духовой инструмент. Казалось, он звучал прямо над ней, но проходил через некий тоннель. «Если ты откроешь их, я уйду навсегда», Лиза кивнула и сделала, как было сказано. Её наполняло бесконечное облегчение от того, что это наконец случилось. Он был здесь. «Ты понимаешь?» — спросил он. Теперь его голос был похож на лёгкий шелест ветра в сухой траве. «Я серьёзно. Держи глаза закрытыми». Лиза снова кивнула. Кожа на ее лице стянулась и стала липкой от подсыхающих слез. «Хорошая девочка», — сказал он. «Хорошая, хорошая девочка». Воздух вдруг стал душестым и наполнился ароматом цветов, названий которых она не знала. Аромат задержался у нее в гортани и вызвал легкое головокружение. Лиза была уверена, что если встанет, то у нее сразу подкосятся ноги. Она протянула руку со звякнувшим браслетом. «Я получила твои подарки. Монету, медальон и книгу. Спасибо тебе!» Он промолчал. «Ты из народа Фей правда?» — спросила Лиза. Послышался тихий смех. «Ты Тейло? Король фей?» Молчание. Если она напрягала слух, то слышала его дыхание. Его запах был сильным и ароматным, как цветущая жимолость, но более густым. У Лизы кружилась голова. Она боялась, что потеряет сознание или заснет. Веки отяжелели, словно приклеившись к глазам. Она не смогла бы открыть их, даже если бы захотела. «Да», — наконец сказал он, — «я король-фей, король-ящериц, король, король, король рок-н-ролла». Я королева пчёл, которая жужжит тебе в ухо. Всё и ничто. Вот кто я такой. Что если Эви была права? Что если это ловушка, и король фей собирается похитить её или заколдовать так, что она проспит тысячу лет? Лиза обнаружила, что ей всё равно. Она находилась здесь, и И это было самое поразительное событие, которое когда-либо случалось в ее жизни. Для нее он был реальнее, чем все остальное, в том числе так называемая реальная жизнь в школе и дома. Он пришел, как и обещал. И Лиза знала, чего хочет. Она была твердо уверена в этом. «Я хочу перейти на другую сторону», — сказала она. «Я читала книгу и знаю, что делать». Я буду паститься и приготовлю особый чай. Канун середины лета наступает на следующей неделе. Пожалуйста, Тейло, пожалуйста, скажи, что я смогу пойти с тобой. Он не отвечал. Вокруг шелестели листья. Что он делает? Уходит или приплясывает рядом с ней? Лизе хотелось открыть глаза, но она помнила, что было сказано в книге Фей. Если человек увидит истинное лицо волшебного существа, то он сойдет с ума. Может быть, это случилось с папой? Возможно, он пришел сюда, на склон холма, и встретил фею. Но если это правда, то, наверное, феи могут исцелить его. Если Лиза перейдет на ту сторону и окажется в их мире, она найдет способ убедить их вылечить папу. «Пожалуйста, Тейло». Я хочу пойти с тобой в твой мир. У меня никогда не было более сильного желания. Мне кажется, что я всю жизнь ждала этого, как будто это моя судьба. Пожалуйста, Тейло, скажи «да». Пожалуйста. Его дыхание стало прерывистым. Что это значило? «Да», — наконец сказал он. «Да». Она улыбнулась, ощущая себя невесомой, как золотые пылинки, танцующие в солнечном свете. Она исполнила свое предназначение, как девочка из волшебной сказки. Оставила позади смертный мир лжи и предательства, жестокости и непонимания. «Откуда мне знать, что я не сплю?» — спросила она, и собственный голос показался ей ужасно далеким, как будто кто-то говорил на другом конце длинного узкого коридора. Или не воображаю всё это, как думает Сэмми. Откуда мне знать, что ты настоящий? Она почувствовала, как рука опустилась ей на плечо и легко сжала его. Тогда Лиза потянулась вверх и накрыла его руку. Не открывая глаза, раздался тёплый шёпот возле её уха. Его пальцы были длинными, сухими и холодными. Она изучила каждый из них своими пальцами, думая о том, каково быть слепой. Большой палец, указательный, средний, безымянный, мизинец, еще мизинец. Лиза снова пересчитала их. Да, у него было шесть пальцев.